Глава 22, в которой герой выступает только наблюдателем. Странное дело, но я волновался. Нечто подобное в старые времена я ощущал перед экзаменами, первыми свиданиями и ответственными играми КВН. Это была смесь легкого страха перед тем, что можешь обсохатиться, предвкушения и тревоги. Такое давно забытое чувство. С годами волнение подобного плана куда-то уходит заменяются весьма обоснованными и рассудительными страхами, вроде того, что работу потеряешь и жить будет не на что, или что машину в ночи поцарапают гвоздем. Такими полубуржуазными и полуобывательскими страхами. Может, это потому, что за серединным рубежом жизни мы больше не ждем чуда? Не верим, что можно сдать экзамен, ничего не зная? Что девушка может быть весьма благосклонна и на первом свидании, или что полуфинал первой лиги КВН можно выиграть из с хреновым материалом. Или просто нам накопленный жирок начинает на мозг давить. Не знаю. Но у меня утром в воскресенье было именно то самое приподнятое и тревожное настроение из юности. Вика, увидев меня такого, спросила. «У тебя все нормально?» «Ты какой-то дерганый сегодня». Я заверил ее, что все нормально. Такое состояние обусловлено лишь тем, что в доме наконец-то появилась хозяйка. Вика расцвела и умчалась что-то там делать, то ли кофе пить, то ли ванную мыть. Кстати, я не соврал. Впервые за долгие годы в доме была чистота. Я был сытый, отглаженный и необруганный. Окончательно меня доконала то, что из платинового шкафа, когда я его открыл, вещи не высыпались. Они лежали на полках и висели на плечиках, которые откуда-то там взялись. Вот это впрямь впечатляло и заставляло задуматься. Слишком уж как-то все идеально. Я мыкался из угла в угол, смотрел телевизор, выкурил полпачки сигарет, и вот, наконец, время пришло. В половине третьего я вошел в файрл. Нет, можно было бы и раньше, но что там делать? Куда-то идти, что-то фармить смысла нет. А из угла в угол? «Какая разница, где слоняться?» Я стоял у Духана, ожидая полурослика. Из него вышел Ибрагим, увидел меня и радостно закричал. «Ваймэ, ты в мой Духан каждый день ходишь. Ты мне уже как брат. Пошли, покушаешь, отдохнешь. Сейчас один Ашук придет. Он такие песни поет. Слушай, про жизнь, про судьбу». И закатив глаза, Ибрагим довольно противным голосом пропел. А я на плечники потуже натяну И в своё прошлое с тоскою загляну Стрелу возьму И в орка я её метну И в орка я её метну «Гений, э!» — посмотрел он на меня. «Ну да», — ответил я ему, — «вот это настоящее искусство! О, Фатима идет! Пойду я!» — вдруг засуетился Ибрагим. «Ты это, надумаешь? Заходи! Посидим, попоем, поедим! Как брата зову, не клиента!» И он быстро вошел в Духан, закрыв за собою дверь. «Ко мне тем временем подошла женщина в платье до пятой в хиджабе. Должно быть, это и была Фатима!» «Здравствуй, воин!» Услышал я ее мелодичный голос. Довольно молодой, надо заметить. «Добрый день», — сказал ей я. «Чего это он вас напугался?» «Когда-то меня называли просто Фатима. Фатима — дочь Али Мамеда», — послышалось из-под хиджаба. «Сейчас меня называют Фатима Горевестница. Я вижу то, чего еще нет, но что будет или может быть. Вижу и рассказываю об этом людям. Радостное они не запоминают, а вот печальное помнят». — Потому выходит, что я приношу беду, а ведь это не так. Жизнь не пишется только белыми красками. — Это да, — согласился я. — Но люди не любят, когда им предвещают беду. Все надеются, что она зайдет в соседний дом, а не в их. — Таковы люди, — подтвердила Фатима. — А ты? — Ты готов слышать правду о себе? — Не знаю, — честно ответил я. — Наверное, да. А может, и нет. — Дай мне твою правую руку, — сказала Фатима. Я хочу посмотреть на твою ладонь. «Держи», — я протянул ей руку. Фатима смотрела на мою ладонь долго, минуты три. Отпустив ее, она посмотрела на меня. «Ну, что у меня там?» — полюбопытствовал я. «Надеюсь, нескорая и страшная смерть». «Смерть есть», — ответила Фатима. «Но пока не твоя, другого человека. Только вот после того, как он умрет, она всегда будет рядом с тобой». Она будет стоять за твоим плечом. Ух ты, удивился я. Оно понятно, все мы смертны. Нет, покачала головой Фатима. Смерть не искала тебя. Приманил ты ее, вот она и пришла. Пришла к тебе, но не за тобой. Она тебя бережет, но ты ей не верь. Это лишь пока. Ладно, а что еще видишь? Битвы и дороги, холодный ветер и ледяные пещеры. Солнце и волны, власти страх, дружба с мертвыми и вражда с живыми. Но не это главное. А что главное? Главное в том, что когда-то ты должен будешь выбрать верный путь. Голос под хиджабом был очень серьезным. Будет момент, может, завтра, может, через десять лет. И перед тобой будут две дороги. И тогда ты должен будешь пойти по одной из них. Вернуться назад будет нельзя. Этот выбор ты делаешь один раз. Одна дорога будет широкая, удобная, а другая — тяжелая и грязная. По одной дороге с тобой будет идти твой друг, а по другой — твой враг. В конце одной будет жизнь, которая хуже, чем смерть, в конце другой будет смерть, которая лучше, чем жизнь. Пойми, какая дорога твоя, и тогда тебе не будет стыдно за прожитое. Прощай после чего Фатима, повернувшись, быстро пошла прочь от Духана. «Стой, я...» Но она уже скрылась за поворотом. Я стоял и ничего толком не понимал. Дороги, друзья... Блин, эти гадалки, что здесь, что там, они слова в простоте не скажут. Их без бутылки не понять. И с ней тоже не понять. «Привет. Это за тобой меня послали?» в задумчивости я проглядел, как появился полурослик шапкой курчавых волос и хмурым лицом. — Привет, Мато, давно не виделись, — дружелюбно сказал ему я. — Да век бы тебя не видеть, — не слишком враждебно, но и без теплоты в голосе сказал мне Мато. — Чего так? Вроде не врагами расстались, — удивился я. — Ну да. Вот только вы нашу цитадель с землей сравняли, и клан теперь практически не существует, — глядя в сторону пробубнил Мато. «А так все хорошо. «Так, все, аут!» — попросил его я. «Или я сейчас напомню, из-за чего заводка пошла. Ты начнешь орать, что такого не было, и понесется по кочкам ругань. Старик, это не моя тема. Мне ваши терки до да лампочки. Пошли лучше в заброшенный город, а?» Полурослик кивнул и открыл портал. Картина, которую я увидел, была масштабна. Портал открылся на небольшом холме, с которого открывался вид на пустыню. С двух сторон от холма были наметены огромные барханы, отчего пространство под холмом имело вид огромной ложбины. Под ним в боевые порядки строились воины диких. «А, пришел!» — услышал я за спиной голос Гидрона Старого и повернулся к нему. «Ну да, очень кстати. Отойдем на пару слов». Он взял меня под локоток и отвел в сторону. «Слушай, а где этот паук появится?» В старые времена он из-под песка выпрыгивал. Так в этот раз он откуда полезет? Мои вон уже начали выстраиваться, вопросы не задают. А я ни ухом, ни рылом Я задумался, а вправду откуда? Дриада мне ничего такого не говорила. Свисток дала и все. Думаю, что откуда он раньше вылезал, оттуда и сегодня появится. Ответил я на свой страх и риск, рассудив, что откуда бы он не появился, но это точно будет не из-под холма думаешь или знаешь уточнил гедрон думаю кобы знал пальцем бы ткнул начал злиться я смотри у нас уже стратегия разработана мы полночек уекали гедрон строго посмотрел на меня я понимаю ты главное мне с командуй когда начинать только тихонечко с командуй попросил я лидера клана и прикрой а дальше дело техники ладно минут через десять начинать будем Гидрон отошел к группе игроков, видимо, командному составу клана. На ходу он отдавал распоряжение. Поскольку меня все присутствующие, кроме Гидрона, игнорировали, причем демонстративно, я получил возможность спокойно оглядеться. С холма открывался отличный обзор. Войска выстраивались тремя колоннами по пять человек в ряд. В клане, похоже, действительно остались преимущественно воины, поскольку лучников, окопавшихся на флангах, на вершинах барханов было немного. В общей сложности их было не более трех десятков. Правда, судя по лукам, это были и ветераны. Все они отрыли себе в пески небольшие окопчики где-то по пояс. Это было предусмотрительно. Кто знает, что выкинет эта тварь? У подножья холма я увидел группку из десятка магов и такого же количества хилеров. Надо думать, весь резерв клана. Рядом с ними я увидел знакомое мне лицо. Это был Диорт. Насколько я помнил, он был кланмастером. Он махал руками, видимо, объясняя, кто где должен стоять и за что отвечать. Не могу сказать, что увиденное меня взбодрило. Я помнил мощь гончих, собранную под стенами цитадели. И ведь это был не весь клан, а его часть. Там были даже не все ветераны. Достаточно вспомнить троицу, с которой я таскался по подземельям нагов. А тут? Что тут? Обломки былой славы, фактически мертвый клан. И тут я понял, почему по лицу Гидрона вчера блуждала такая странная улыбка. Это был не просто бой с элитным монстром. Это был бой за жизнь или смерть клана. Если они здесь и сейчас не выиграют эту схватку, клан обречен на внутренний распад. Сейчас они, все те, кто собрался здесь, последние воины, маги, лучники, диких сердец, они еще верят, что может быть возрождение клана и новые победы. Слабы, но верят. В случае поражения верить будет нево что. Несложно победить, будучи сильным, слабого противника. Куда сложнее, когда ты слаб, одержать верх над силачом. Сложнее и почетней. Именно для этого они пришли сюда, к заброшенному городу, доказать, что у них еще есть силы, и укрепиться в своей вере. Кстати, интересно, а что в этом городе? Почему заброшен, кем и когда? Надо будет... «Эй, ты! Тебя гедрон зовет!» — ко мне подошел Мато. «Не «эй ты!» — Алерт Хейген!» — резко сказал я ему. «На шерстопалах своих гавкать будешь!» «А не сильно ты борзеешь!» Уже не скрывая неприязни, сказал полурослик и спросил, кривляясь. «Не страшно, Лэрд?» «Представь себе не страшно!» Я приблизился к полурослику. «Тронь меня, и тебя в этих песках и зароют. И сделает это лично Гидрон, поскольку я его гость. А мой клан потом будет гонять тебя по всему Раттермарку, не сомневайся. И я лично сам это дело возглавлю. Уйди с дороги, мелочь кучерявая!» И, отодвинув Грубияна, я подошел к Гидрону, который стоял и осматривал свое воинство. Клан окончательно занял боевые порядки. Три отряда по 50 дамагеров встали треугольником. Один отряд в центре и два по флангам, практически у самых барханов. За холмом своего часа ждали оставшиеся бойцы. Понятно, что от паука глупо ждать стратегических ходов. Просто когда бойцов много, это тоже неверно. Они сами себе мешать будут. Лучники сидели в своих окопчиках, подтягивая тетивы. Насколько я понимаю, начинать бой светило именно им. Им и магам, которые были отведены почти на сам холм. Чуть левее расположились хиллеры, которым раздавались последние четкие приказы, кого отлечивать в первую очередь. Маги же, не покладая рук, бафали всех и вся, кто во что горазд поскольку лишней защиты ни в инстанции, ни в рейде не бывает. С одним из них по имени Криинт неподалеку ругался вездесущий дерт что ты не сможешь кастануть три раза волю судьи арал он нет не смогу отбивался криин я не титан у меня маны запас ограничен лимитирован он понимаешь а воля судьи столько ее жрет что мне потом только вон чей-то тесак поднять и идти рубиться в рукопашную ну чего спросил я гидро отвлекаясь от увлекательного зрелища время Тот посмотрел на свое воинство и громко заорал. «Все готовы!» Мечники грохнули клинками о щиты, что, видимо, означало «да». «Начинаем!» — кивнул мне Гидрон. «Лады!» — кивнул я. «Только вот ты скажи мне. Мы все участники регаты». «В каком смысле?» — потряс головой Гидрон. «Да в том, что вроде как меня в рейты не пригласил никто», — невинно улыбаясь, объяснил ему я. «Упс!» — смутился Гедрон. «Забыл. Правда забыл. И я ему поверил. Видно, когда человек реально забыл, а когда дурака включает». «Гедрон старый предлагает вам присоединиться к рейдовому походу смерть арахнидам. Принять...» «Ну ты и название придумал», — покачал я головой. «Чем богаты, тем мы рады», — ответил Гедрон. «Давай, призывай уже, люди перегорят». «Слушай...» А что будет с теми, кто богу душу отдаст в бою? Задал я вопрос, который меня сильно интересовал. К точке сохранения отправятся, кто где сохранился, и будут там конца боя ждать. Пока либо мы, либо нас, до той поры сюда не протонешь. И отсюда тоже, с самого начала боя. Ну, не самый поганый вариант. Если даже я крякну, к телу паука точно попаду. Ну, а если не щитом, а на щите? Может, даже вещички свои смогу забрать. Потом. Наверное». Я мигнул ему, мол, «Прикрой». Достал свисток, поднес его к губам и дунул в него. Звука особого не услышал, зато увидел сообщение. «Вы использовали свисток призыва жвалобоя. Берегитесь. Один из детей тьмы приближается». «Ну все, держи портки», — сказал я гидрону Сейчас начнется. Главное, чтобы в нужном месте. Невероятно спокойно ответил мне он. Иначе будет нам со святыми упокой. Песок у входа в ложбину пошел волнами, взвился тремя-четырьмя вихарьками и снова успокоился. Мечники прикрылись щитами. Лучники наложили стрелы на тетивы. Еще с полминуты стояла тишина. Такая, что было слышно, как с взмокшего полурослика стекают капли пота. Но вот потом, по всем правилам драматургии, эта тишина была разорвана громким... С таким, ну или примерно таким звуком, из-под песка прямо в центре ложбины, хоть что-то, вылетел библейских размеров паук. Хотя пауком это вылетевшее чудище можно было назвать только в первом приближении, или пытаясь его хоть как-то классифицировать. На исполинском круглом туловище, местами защищенным костяным панцирем, на короткой шее сидела круглая уже голова со светящимися глазами плошками и зубастой пастью с гигантскими жвалами, истекающими противного зеленого цвета субстанций. Все это держало восемь длинных ног, согнутых в коленных суставах и надежно защищенных хитиновой оболочкой. Тело жвалобоя было покрыто густой шерстью, или не менее густым волосом. Что это было конкретно, поди разбери. Все это вылетело из-под песка, приземлилось на ноги и одновременно сделало две вещи. Грозно защелкало жвалами, обводя глазами окрестности, и повесило на всех присутствующих дебаф. «Вам нанесен ментальный урон. В течение минуты есть риск возникновения панической атаки, испытав которую...» Вы можете на некоторое время покинуть поле боя. Ты глянь какой! По душе лупит. Лучники! Залп! Раздался голос Георда. Левый фланг вперед! Маги, ослабляйте его! Все было выполнено моментально. Но вот результат немного опечалил. Стрелы полетели в жволобоя с двух сторон. Но, увы, не достигли особого результата. Лишь несколько из них воткнулись в тело тварюги. Остальные либо отлетели от костяных участков брони, либо так и не пробили волосяную защиту. «Бить в голову!» — заорал, напрягая связки Гидрон. «В голову, по глазам! Фары ему потушим Маги навесили на отродье песков проклятие. Впрочем, не было видно, чтобы и они хоть как-то его ослабили. Тем временем до него добежал первый отряд на глазок из самых молодых членов клана. «Ребята сегодня были с маской для мечей». Добравшись до паука, они не стали хаотично колоть эту нечисть, они начали упорно подрубать одну из его ног. Впрочем, вряд ли каждый из них успел нанести хотя бы по пятку ударов. Жволобой наклонил голову и повел, собственно, жвалами по песку. Сделано это было так быстро, что большинство воинов не успели среагировать и попали под этот удар. На песке появились первые коконы. Остаток первого отряда он добил кислотным плевком. «Правый фланг, и через 15 секунд центр! Центр! Дошли и рассыпались!» Снова крикнул Диорд. «Маги, не останавливаемся!» Правый отряд кинулся к пауку. Чуть погодя, к нему же пошел и центральный. Правый отряд использовал тактику предшественников. Центральный, рассыпавшись, стал провоцировать противника на атаку. Поскольку воины видели смерть первого отряда, трюк паука второй раз не прошел. Зато прошла пара ударов в опущенную голову самого Арахнида. Лучники также не дремали, сведя свою стрельбу к попыткам ослепить тварь. За счет ее постоянного движения попасть было не так просто, но кому-то удача все-таки улыбнулась. Одна из плошек таки потухла. Паучища взревел и порадовал нас очередным сюрпризом. Пыхнул огнем, чем уничтожил почти весь правофланговый отряд». За это время из-за холма на места ушедших бой отрядов подтянулись новые, уже сплошь из ветеранов. Как я и предполагал, задача молодых была пойти и умереть, чтобы опытные бойцы довели дело до конца. Паук все-таки начал сдавать позиции. Шкала жизни потихоньку начала убывать, но медленно, очень медленно. Паук хоть явно и не относился к разумным расам Файрла, сообразил, откуда летят колющие его иголки и ломанул на левый бархан с целью прикончить назойливых людишек. Во многом ему это удалось. Он потоптал почти всех лукарей с этого фланга и нарвался на спуске на массированную атаку остатков трех отрядов первой волны. Они навалились на него слева, снова норовя перерубить ему ногу. «Лучники, прекратить огонь!» — раздался приказ Диорда. «Левый фланг приготовится!» Паук снова спустился в ложбину и применил новое умение. На остатке воинов опустилась переливающаяся в воздухе всеми цветами спектра паутина. Первая волна атакующих перестала существовать. Но на их место пришел отряд с левого фланга, который и добился желаемого. Нога Рахнида громко хрустнула и сломалась. Бойцы, не теряя времени, немедленно начали долбить мечами соседнюю. Паук попробовал проделать трюк со жвалой, но теперь это было сложнее. Ему приходилось чуть сдавать назад, и как только он это делал, воины в рассыпную убегали в разные стороны. Да и отсутствие одной ноги сделало тварюгу более неповоротливой. Хилеры трудились, не покладая рук, отлечивая народ заливая в себя склянки с эликсирами. Труды магов, увы, не давали пока никакого результата. Тварь оказалась практически иммунной ко всем видам магии. «Центр пошел!» Это было своевременно. От ушедшего в бой отряда осталось человек 10, Но и подрубание второй ноги в этот раз шло побыстрее. Мне стало окончательно понятен план Гидрона и его команды. Прямая атака была обречена. Жволобой слишком силен для четырех сотен игроков. Но если восьминогой твари подрубить хотя бы две ноги с одной стороны, то на оставшихся шести она, если и устоит, то полностью потеряет мобильность. А если три подрубить, то просто упадет. И можно будет, не торопясь, с боков и со спины нашинковать ее, как капусту». Спустя пару минут в бой ушел последний отряд с правого фланга. «Резерв? Готовность!» — проорал дерт «Если они сейчас не снесут третью ногу, нам конец», — спокойно сказал мне Гидрон. У нас просто не останется людей. Третий отряд, плюнув на возможную смерть и пользуясь тем, что паук окончательно потерял способность разворачиваться, отчаянно рубил третью ногу. Остатки двух групп второй волны приняли на себя очередной дебаф. И почти все погибли от ядовитого облака кислотного цвета, окутавшего их. Наконец третья нога хрустнула, и паук рухнул на песок. лучники пли кипли!» — скомандовал Диорд. Лучники вылезли из своих окопчиков и стали расстреливать силищегося подняться паука. — Резерв пошел! — отдал команду Диорд и сам отправился с ними в бой. В резерве были, похоже, все сливки клана. Они бодро взялись за дело, и огромная шкала жизни жволобоя стала неуклонно снижаться. Он еще пытался воевать, прибил десяток зазевавшихся бойцов жалом, внезапно вылетевшим у него из задницы. Кто-то полег под ядовитым плевком, но через десять минут ему все-таки пришел конец. Приятный звук оповестил меня, что со смертью жвалобоя я получил аж целых два уровня. Можно меня поздравить. До полтинника мне осталось всего-то два уровня. Но это сколько же у него опыта на раздаче было, с учетом того, сколько нас. На секунду застыла тишина. И спустя эту секунду все что-то заорали, причем каждый свое. Наверное, так орали дикие пещерные люди, завалив мамонта. А может, тут орали и погромче наших предков. Эта победа говорила о том, что дикие сердца не мертвы, поскольку мертвый клан элитников не валит. Начали открываться порталы. Оттуда повалил народ, обнимаясь с выжившими и разыскивая свои вещи. Как-то сразу обмякший Гидрон посмотрел на меня и сказал. «Знаешь, а я не верил. До конца не верил. Другому кому такое не скажи?» От души посоветовал я ему. «Забудь такие слова вообще. Иди к народу, они тебя ждут». Гидрон спустился с холма и подошел к жволобою. «Мы его завалили», — сказал он, обращаясь к Сокланам. «Мы сделали то, чего не делал никто уже два года». Кто посмеет сказать, что мы слабый клан, пусть тот придет и повторит это деяние. Вот хитрюга. Никто не придет и не повторит. Ни у кого больше свистка нет. И у меня нет. Он исчез после использования. «Чего -то — Чего выпало-то? — крикнул кто-то из толпы. Гидрон запустил руки в тушу. — Золото. Особый паучий яд. Три склянки. Начал перечислять он. — Медальон. Э, как его? Черные вдовы. Две шмотки на лучника и... и хватит с вас. А то начнете хвастать добычей, а у нас даже толкового кланхрана нет. Народ на нервах посмеялся над этой немудреной шуткой и пошел фотографироваться на фоне тела жволобоя. Тут я тоже побежал с холма, поняв, что это мой шанс забрать потребный мне предмет. Все остальное, кроме дураковаляния перед камерой, может вызвать подозрение а учитывая мою принадлежность к буревестникам, побои и даже смерть. И потом, что если трупак сейчас пропадет? Подбежав к туши, я попросил все того же Криена. — Слушай, сфоткай меня, а? Пожалуйста. Криен покосился на мой ник и обозначение клана. Но доброта победителя сработала, и он сказал. — Давай. Я принял позу великого победителя пауков, закинув меч на плечо. «Все», — сказал Криен, — «фотку вышлю». «Погоди», — заорал я, — «еще кадра!» Криен скривился и уставился на меня. Я рухнул ничком на труп паука, изобразив, что рву его руками. В одну из них скользнул небольшой предмет. «Вами получен хрустальный сосуд с частью души Агины Восточной». «Есть! Есть! Я сделал это!» «Вами выполнено скрытое задание душа Дриады. Вы добыли часть души Дриады Агины Восточной, убив паука Жволобоя. За получением награды обратитесь к Агине Восточной». «Все?» — спросил Криин. «Все!» — облегченно сказал я. «Теперь все!» «Хейген!» Я увидел гидрона, машущего мне с холма, и пошел к нему.